«Раймонд, ты среди эльфов знакомых найдешь!» Проворчал я, услышав новость. Ведьма оказалась из одного мира с Лайоном. Мало того, они еще и в одной стране жили в свое время. «Какой результат вашего общения! Она меня простила, сняла свое проклятие!» Лайан покачал головой Увы, нет. Ты слишком сильно ее обидел. Да чё? Взорвался я, чувствую, как гнев поднимается из глубины души. Тем, что напомнил ей о женских делах? Не я их выдумал. Если она не любит ими заниматься, то я тут, причём И как теперь мне жить? Меня вообще не тянет ни к одной женщине. А я, между прочим, взрослый мужчина. И у меня есть свои потребности. — Ты можешь отправиться к ней сам, — пожал плечами Лайон. Его голос звучал спокойно, но в нем проскальзывала нотка насмешки. — Вдруг тебя лично она и ждет? «Аршара-харнаш! танараш Выругался я, смешивая тролльи и урочи языки, что в обычной жизни делал крайне редко. «Я! Вымаливать прощение у ведьмы!» «Все лучше, чем жить без женщин!» ухмыльнулся Лаем. «Сволочь! Наглая сволочь!» Уж ему точно ничего подобного не грозит. Они с ведьмой спелись. Я, темный князь, владетель этих земель и народностей, на них проживающих, должен молить о прощении какую-то ведьму, да будь она хоть трижды потомок богов. Она ведьма, я князь. У меня в голове всё это не укладывалось. Арсы, кстати, стали крупными. В холке мне по пояс. Лениво добавил Лайон. Понимаешь, что это значит? О, я понимал. Прекрасно понимал. Они выпили мои эмоции, когда я был там. И сейчас питаются от силы самой ведьмы. Потому и растут так быстро. Силы у неё, как у потомка бога, более чем достаточно. «Может, замуж ее позовешь?» Внезапно спросил Лайон. «Что? Что ты так ругаешься? Тебе все равно надо жениться, оставлять потомство». «А если тот же правитель эльфов прознает о ее появлении и происхождении? Он ведь тоже холостой, долго думать не станет. Можешь себе представить, как такая сила...» Уплывет в его руки. Аршарахарнаш, ронгартанараш, Парантараш, хартан, ронгарташ. Выдал я в бессильной ярости. Мне жениться на этой ведьме? Да ни за что.